И именно потому подаем ее вам на дело справедливости и свободы. Герцен постоянно защищал Польшу. Он не раз обращался к русскому войску, призывая его не поднимать оружие против поляков в защиту царского правительства, которое является несчастьем не только Польши, но и России. Герцена не смутило, что в связи с этим вся орава русских либералов отхлынула от колокола. Он до конца мужественно отстаивал свободу поляков и бичевал карателей, палачей и вешателей. «Мы с Польшей от того, что мы за Россию», — говорил Герцен. «Одна цель сковывает нас, и мы можем рука об руку идти одной дорогой к свободной жизни». Маркс и Энгельс напряженно собирали необходимые сведения для предполагаемой брошюры. В подготовительных набросках Карл подробно прослеживал захватническую политику не только царской России, но и Пруссии по отношению к Польше. Ради самого незначительного факта или возникшего у него сомнения, он мог перерыть десятки книг и провести в Британском музее без перерыва 10 часов в день. Ни один его противник не мог обличить его в опрометчивости или искажений. Научная совесть Карла была чрезвычайно сурова. Он никогда не позволял себе говорить о предмете, покуда досконально не изучил его и не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался ясности, точности, наибольшего совершенства формы изложения. Он не выносил наледи незаконченных произведений, и, покуда не сверял всего до последней запятой и точки, прятал рукопись от постороннего ока. «Лучше сжечь свой труд, нежели издать его недоделанным», — считал он. Добросовестный в мелочах Как и во всем значительном, Маркс тщательно вписывал в свои книги имена тех, чьими мыслями или цитатами воспользовался. «Я воздаю каждому по его заслугам», — любил он повторять. Постоянно неудовлетворенный тем, что сделал, и потому заново отчеканивающий тексты, Меркс летом 1863 года решает опять иначе изложить теоретическую часть своего экономического труда в более, как ему казалось, систематизированном виде и приступает к новому варианту. Так в ходе работы он постепенно создавал новую трехтомную рукопись о капитале. Маркс почти неотрывно проводит дни в тиши читального зала Британского музея либо в своей комнате, где работать, однако, ему труднее, то одна-то другая дочь отрывает его от занятий. Маркс был кротким отцом и тщетно пытался иногда прибегнуть к отцовской власти. Тус, милочка, сделай одолжение и дай мне дописать эту страницу, упрашивал он дочь, примосившуюся на подлокотнике его кресла. ⁇ Мавр, не ты ли говорил, что дети должны воспитывать своих родителей? ⁇⁇ Следовал ответ. ⁇ Посмотри, какой беспорядок на камине. Чего только там нет какие-то свертки бумаг, книги, сигары, табак, пресс и горы спичечных коробков. За всем этим совсем не видны наши фотографии. Ты, верно, сам не можешь тут разобраться. Помочь тебе расставить все это в порядке?» «О нет, вещи, что здесь являются ко мне по первому слову, как по мгновению волшебной палочки. «Да ты колдун!» — смеялась Туси. «Старый мавр, старый мавр, мавр с пушистой бородой!» Запевала она испанскую песенку, которой научил ее Энгельс, и вдруг, свистнув, через окно выскакивала в палисадник. «Вот уж действительно тебе следовало, как всегда говорит об этом наша Мемхен, родиться не девчонкой, а мальчишкой!» — кричал Маркс вдогонку дочери. Война северных и южных штатов Америки, проходившая с переменным успехом, неудачу польского восстания чрезвычайно волновали Маркса. По поручению просветительного общества немецких рабочих, он обратился с призывом собрать средства в пользу участников польского восстания. Маркс подчеркивал в этом документе, что без независимости Польши не может быть независимой и единой Германии. Возвание, подписанное также Вильгельмом Вольфом, Леснером, Экариусом и другими, было издано отдельной листовкой и разослано в разные страны мира. В 1863 году умерла престарелая Генриетта Маркс, и Карл поехал в Трир на похороны матери. Стояли холодные декабрьские дни. Город утонул в снегу. Маркс был болен карбункулезом и с трудом двигался из-за незажившей еще раны. Тем не менее он, вопреки уговорам родных, ежедневно выходил из дома и писал об этом в письмах к жене.